бывало, писавала кровью, а на альбомы нежных дев звала Полиною Просковью и говорила на распев: корсет носила очень узкий и русский н как а французский произносить умела в нос. Но скоро всё перевелось: корсет альбом книжную Алину стижков Чувствительных тетрадь она забыла. Стала звать Акулькой прежнюю Селину и обновила, наконец, на вате шлафер и чипец. Но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил, во всем ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходились соседи, добрые семьи, нецеремонные друзья, и потужить, и позласловить, и посмеяться, кое о чем. Проходит время. Между тем, прикажут Ольге чай готовить, там ужин, там и спать пора. И гости едут со двора. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на Масленице жирной водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели под блюдные песни, хоровод в день Троицын, когда народ зевая слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слёзки три. им квас, как воздух был потребен, из-за столом у них гостям носили блюды по чинам и так они старели оба и отворились наконец перед супрогом двери гроба и новый он приял венец он умер в час перед обедом оплаканный своим соседом с детьми и верною женой чистосердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит: смиренный грешник Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир под камнем сим вкушает мир. Своим пенатом возвращенный Владимир Ленский посетил соседа памятник смиренный и вздох он пеплу посвятил и долго сердцу грустно было "По-ёрик", молвил он уныло. Он на руках меня держал, как часто в детстве я играл его очаковской медалью. Он Ольгу прочел за меня. Он говорил: дождусь ли дня. И полный искренней печалью, Владимир тут же начертал ему надгробный надрегал. И там же надписью печальной отца и матери в слезах почтил он прах патриархальный. Овы на жизненных браздах мгновенный жатвы поколенья По тайной воле провидения Восходят, зреют и падут. Другие им во след идут, Так наше ветреное племя растет, Волнуется, кипит и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, И наши внуки в добрый час Из мира вытеснят. И нас. Покамест упивайте с ею, Сей легкой жизнью, друзья, Ее ничтожность разумею, И мало к ней привязан я, Для призраков закрыл я вежды, Но отдаленные надежды Тревожат сердце иногда, Без неприметного следа Мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, Но я бы, кажется, желал печальный жеребий свой прославить, чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук, и чьё-нибудь он сердце тронет, и сохранённая судьбой быть может, в лете не потонет, страфа слагаемая мной, быть может, лесная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: То-то был поэт. Примешь мои благодаренья, Поклонник мирных аонит. О ты, чья память сохранит Мое летучее творенье, Чья благосклонная рука Потреплет лавры старика.